Глава 53. третья. Джерри вошел в кабинет с сэндвичем в руке. «Ну как? Подружились?» Он благоухал гелем для душа и выглядел таким спокойным, будто отлучался только на прогулку. Но Франческа в это не верила. «Джерри!» — начала она. «Мне нужно в контору. Давайте встретимся позже, чтобы... чтобы меня арестовали». Вы узнали о Ните и остальных. Он сел на пуфик. Собаки прыгали вокруг него. Значит, их действительно убили вы? Да. Получение информации имеет свою цену. А теперь убьете и меня? Зачем? Ваше дело правое. Но я знаю, что вы совершили. Знать и доказать не одно и то же. Вы ведь юрист. Не мне вам об этом говорить. И по совести вы все равно не смогли бы меня остановить, если бы я допросил их и оставил в живых, это создало бы проблемы. Его вот тон был таким, словно он рассказывал об обычном дне в офисе. И, возможно, именно это заставило Франческу уступить. Ладно, меня это не касается. Я не собираюсь заявлять на вас в полицию. «Отпустите меня!» «Вы вызвали бы полицию, едва повернув за угол. Я позволю вам это сделать, но сначала мы должны закончить начатое. Я не могу. Я злюсь. Меня тошнит от всего этого, и я боюсь вас!» Джерри разорвал сэндвич пополам, прежде чем откусить. «Я дал вам слово, что ничего вам не сделаю. Не то чтобы я никогда не причинял вреда другим людям». Но я никогда вам не лгал, потому что не лгу тем, кого уважаю. Но вы обманом заставили меня приехать сюда, и вы прекрасно притворялись. Я думал, что легко смогу отделаться от вас, чтобы поехать на похороны Нити, но после того, как цапля раскрыла мое прикрытие, мне пришлось импровизировать. Франческу охватило тревожное ощущение, затмившее даже страх. Джерри. «Вы способны испытывать раскаяние?» «Не совсем». «Любовь, сопереживание?» «Я не лишен чувств, но они устроены иначе, чем ваши». «Мне потребовалось много лет, чтобы осознать, что кто-то чувствует нечто еще, помимо гнева и скуки. Но даже сегодня для меня это все равно, что слушать кого-то по радио сквозь сильные помехи. Иногда передачи не проходят, Иногда проходит с большим опозданием, а иногда я выключаю радио. Однако я научился притворяться. Это помогает другим людям чувствовать себя спокойнее. Вы психопат. Это всего лишь ярлык. К психопатам относят самых разных людей, большинство из которых никогда не причиняли никому вреда и не желают этого делать. «В отличие от вас...» Я не получаю удовольствия от насилия. Это всего лишь средство. Я не навешиваю на себя ярлыки. Я — это я. Я не хочу иметь с вами ничего общего. Мы заключили договор. Если вы хотите, чтобы я выполнил свою часть, вы должны выполнить свою. Открыть двери, которые я не могу вышибить. Вы убиваете людей. Возможно, пока вас тут не было, вы убили кого-то еще. «Это так, верно? Кого?» С сенатором Мацци произошел несчастный случай в душе. Франческа сжала кулаки, чтобы не закричать. «Я не знаю, кто это. Бывший шеф Италы. Сенатор!» — пояснил Рената. До этого момента он молча наблюдал за их разговором. «Тебе нравится убивать стариков», — обратился он к Джерри. «Когда ты сбросишь с балкона меня, Ганнибал?» Не хочу пачкать тротуар. Вы оба чудовища, потрясенно сказала Франческа. Я ухожу. Джерри проглотил последний кусочек сэндвича. Не принимайте поспешных решений. Я знаю, кто окунь. Франческа оцепенела. Я вам не верю. Я уже сказал, что не лгу людям, которых уважаю. Умалчиваю и увиливаю, но не лгу. Франческа боролась с побуждением поверить ему. Она уже знала, что Джерри необычайно хорошо умеет притворяться. Это парадокс. Если вы меня не уважаете, а у меня нет оснований в это верить, то можете солгать мне и сказать обратное. Будь это так, я бы сейчас с вами не разговаривал. Вы убиваете всех, кого не уважаете? Только тех, кто встает у меня на пути. Кто, окунь? Я расскажу вам все подробности, но взамен вы должны выполнить маленькую задачу. Какую задачу? Это легкая задача, и она будет последней. Потом вы сможете сообщить обо мне в полицию и облегчить совесть. А я вернусь туда, откуда приехал. Какую задачу? Вы должны добиться приема у одного из богатейших людей Италии.